в бледном свете занимающейся зари, были отлично видны багровые трещинки, испечрявшие мои руки по локоть. В дни окота я только и делал, что снимал пиджак, а постоянное мытье рук в открытых загонах или под пронзительным ветром на лугах превратило кожу в одну сплошную болячку. Зато от нее приятно пахло глицерином с розовой водой, которыми Хелен на ночь обрабатывала ранки для смягчения боли. Хелен шевельнулась под одеялом,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 А кроме того, ей предстояло затопить плиту и камин, приготовить чаю, садить детей за завтрак. Вроде бы не очень сложные утренние обязанности, но такие нелегкие в огромном красивом холодильнике, служившем нам домом. А меня не было, чтобы помочь, как я старался при всякой возможности. Через некрепко запертый спящий городок, затем по узкой дороге вьющейся между стенками, пока деревья не передели и не остались за спиной, а впереди не открылись обнаженные вершины холмов, особенно суровые в этот час. А вдруг овца ждет меня под какой-нибудь есть, но крышей? В начале 50-х фермеры часто оставляли овец ягниться прямо на лугах, не считая нужным отвести их хотя бы в сарай. Выпадали счастливые случаи, когда я просто смеялся от облегчения, увидев выгородки в теплой овчарне, а то и уютные убежища, сложенные из тючков соломы. Однако на этот раз сердце у меня упало — Въехав во двор, я увидел, что из дома навстречу выходит мистер Волтон с ведром воды в руке. Он сразу зашагал к воротам. — А на что снаружи? — спросил я с вымученной небрежностью. — Ага, вон там, близехонько. Он указал в дальний конец поросшего папоротником пастбища, на нечто мохнатое и неподвижное. — Да уж, близехонько. Я брел по заиндевелой траве, нагруженный сумкой с инструментами и акушерским комбинезоном,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 и готовься я отправиться на пикник со всем моим семейством. Я протянул руку, и фермер положил мне на ладонь крохотный обмылочек. Мне всегда казалось, что их специально держат для ветеринаров. Эти остатки мыла, предназначенного для мытья полов, такие маленькие и твердые, что толку от них не было никакого. Я обмакивал обмылочек в воду и тер, тер, но так и не получил достаточного слоя пены, чтобы защитить воспаленную кожу. Я вел руку в овцу, под аккомпанемент жалобных «Ой и ох!» и добрался до шейки матки, а фермер поглядывал на меня со все большим удивлением. Нашел я то, чего меньше всего хотел найти. Там плотно застрял единственный крупный ягненок. Два ягненка — это норма, не редкости три. Но единственный ягненок ничего хорошего обычно не сулит. Распутывать двойни и тройни я просто люблю — Но если застревает единственный, это означает, что проход для него слишком тесен. Большого ягненка необходимо дергать и тянуть с величайшей осторожностью. Очень долгий и утомительный процесс. К тому же давление нередко убивает такого ягненка, и его приходится извлекать с помощью эмбрионотомии или кесарево сечения. Смирившись с тем, что мне предстоит неизвестно сколько времени оставаться скрюченным в три погибели под режущим ветром,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 Довольно скоро наружу показались копытца, ножки, нос. Я осторожно положил ягненка на траву. Он немного полежал, нюхая холодный мир, в котором очутился, потом энергично затряс головой. Я улыбнулся. Самый обнадеживающий признак. Я вступил в очередную борьбу с обмылком. Затем фермер безмолвно протянул кусок мешковины, чтобы я вытер им руки. Обычная процедура в те дни. Полотенца на фермах были предметом роскоши, Я понимал фермершу, если она жалела чистое полотенце для человека, который перед этим шарил внутри коровы или овцы. Гораздо чаще предлагалась застиранная тряпка, а то и пустой мешок. Тереть воспаленную кожу мешковиной я не решился, и только легонько провел по рукам, а потом вдел их в рукава пиджака еще влажными. Овца ответила на пронзительный зов своего малыша мягким басистым блеянием, хорошо знакомым, поднялась на ноги и принялась усердно его вылизывать, а я стоял, забыв про холод, и слушал их разговор, как всегда завораженный великим чудом рождения. Тут ягненок, видимо, решив, что напрасно теряет время, поднялся на ножки и, пошатываясь, затрусил к молочному роднику, а я с довольной улыбкой направился к машине. После завтрака меня вызвали почистить корову,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 Когда я въехал во двор Джорджа Биррелла, руки до плеч горели огнем, но я знал, что тут меня ожидают не новые испытания, а, напротив, райское блаженство. Я до сих пор не знаю, какую позицию по отношению к полотенцам занимал сам Бирл или его супруга, но у его матушки, старой миссис Бирл, взгляды на этот вопрос были самые твердые. Кончив зашивать коровье вымя, Я весь в брызгах крови выпрямился над булыжником в приятном ожидании. И не обманулся. Словно по сигналу, старушка вошла в коровник в сопровождении четырехлетней Люси, младшей из внучек. Бабушка Берл поставила на булыжник доильный табурет, а на него положила аккуратно сложенный прямоугольник чистейшего, свежевыглаженного полотенца. А на полотенце опустила шарик дорогого лавандового мыла, в запечатанной обертке. Картину довершила сверкающая алюминиевая ведерка с горячей, исходящей паром водой. Ничего прелестнее я в жизни не видел. Я благоговейно вскрыл обертку, взял мыло, которого еще не касались ничьи пальцы, опустил пылающие руки в воду и, пока намыливал их, вдыхая лавандовый аромат пышной пены, просто ворковал от восторга. Фермер бесстрастно стоял рядом, хотя его губы, пожалуй, подергивались чуть насмешливо, но бабушка Бирл и Люси следили за моим омовением просто как завороженные. У Бирлов всегда бывало так, и я радовался, хотя и не мог понять, чем объясняется такая благодать. Возможно, Зигфрид был не слишком неправ, когда утверждал, что я нравлюсь старушкам. Он вечно подтрунивал над моим гаремом из дам, разменявших восьмой десяток, которые настаивали, чтобы их собак лечил только я. Но в чем бы ни заключалась причина, я упивался покровительством бабушки Бирл. По ее мнению, мне было положено все самое лучшее. Мистер Хэриот не должен знать отказа ни в чем. Как-то утром в субботу Зигфрид перебросил мне через стол номер «Дароуби энд Холтон Таймс». «Боюсь, Джеймс, тут для вас есть грустная новость». Сочувственно произнес он, указывая на столбец. Это были оповещения о кончинах. Миссис Марджори Бирл, 78 лет, возлюбленная супруга покойного Херберта Бирла. Я дочитал до конца с нарастающим ощущением потери, с горьким сознанием, что еще чему-то хорошему пришел конец. Зигфрид сочувственно улыбнулся мне. — Ваша приятельница с чистыми полотенцами. Да.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 Суровые, но добрые. Я понял, что мне будет очень ее не хватать. И остро это почувствовал, когда в следующий раз приехал на ферму Биролов. Кончив работу, я посмотрел на свои грязные руки и с болью подумал, что старушка уже не войдет в эту дверь никогда. Конечно, Джордж Бирл мешковины не предложит, но все-таки, как мне вымыть руки? Пока я стоял так, дверь коровника открылась от толчка, и в нее, слегка пошатываясь, Вошла маленькая Люси со знакомым сверкающим ведерком в руке. Потом она вытащила из-под мышки полотенце с мылом и положила их на доильный табурет. Полотенце было таким же белоснежным и аккуратно сложенным, а мыло — туалетным, с невскрытой оберткой, как прежде. Чуть раскрасневшись, девочка посмотрела на меня. — Бабуля велела мне ухаживать за вами, — сказала она застенчиво, и объяснила, как все нужно делать. В горле у меня поднялся комок. — Спасибо, Люси. — Это замечательно. И ты все сделала отлично. Она кивнула очень довольная, а я покосился на ее отца. Он стоял рядом, облокосившийся корову, но его лицо оставалось непроницаемым. Я снял обертку с мыла, начал намыливаться, и аромат лаванды перенес меня в прошлое. Я мыл руки в полной тишине, а потом девочка сказала. — Мистер Хэрриот.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 Я постараюсь тебя заменить, только ты меня научи. А вообще, я теперь буду вызывать мистера Хэриота только по субботам, если получится.